Глава 11 Полумера. Несколько дней назад. Село под Волоком. Не больше пары часов. Вот и все, что мне удалось выпросить у сержанта. Если все сложится, то в лучшем случае послезавтра мы сможем выйти на след. Если он, конечно, вообще есть. И если методы финиама имеют вес за пределами острова. Надежды. Последнее время я был сыт только ими. У леса прибили табличку с названием «Камень». Отличное имя для деревни. Камней здесь было хоть отбавляй, а в остальном такая же нищая община, как и прочие. Я выцепил взглядом молодняк. Дети веселились на пустых полях и колотили друг друга палками, изображая гарнизон. Как мало они знали о городе. Если бы гвардейцы делали свою работу, как положено, мечами бы и не пришлось махать. «Хотите, покажу, как надо?» Я приблизился к мальчишкам. Те, что помладше, быстро разбежались. Осталось трое. Один впереди, лет восьми на вид, и двое за его спиной, примерно того же возраста. Когда я подошел еще ближе, остался единственный смельчак. Возможно, он не убежал лишь потому, что явно не был выучен, как обращаться с вооруженными людьми, а именно удирать без оглядки. «Ну!» — храбрился мальчишка. А может, он был из той породы, которая вместо палки мечтает подержать настоящий меч. Я мог поклясться, что за последние годы солдат видели здесь каждую осень, если не чаще. Я подобрал брошенную палку. «Э, палкой я могу! Доставай меч!» Я хотел показать прием, а не убить тебя. Я ухмыльнулся, и мальчишка бросился на меня с боевым кличем и нелепо подпрыгнул после разбега. Мы сошлись. Я уронил его трижды, и каждый раз двигался самым зрелищным образом, что в настоящем бою совершенно бесполезно. За такую технику Саманье бы сам побил меня палкой. Но детям достаточно и выступления в цирке, чтобы они поверили в твое всемогущество. Мальчик поднялся с земли, не отряхиваясь. «Вы убивали?» — с искренним восторгом спросила васнийская дитя. Я посмотрел на Кирчетту и отвел глаза. «Если приходилось». Я тоже буду убивать! Мальчишка состроил серьезную морду и стал размахивать палкой перед собой. Боюсь, этому нужно долго учиться. Целый год. Я вздохнул, вспоминая, сколько лет жил без фехтования, ответил так честно, как мог. Всю жизнь. О! взвыл мальчишка то ли от восторга, то ли от ужаса. Ну, хоть что-нибудь с мечом вы покажете? Может, и покажу. Я сделал вид, что задумался всерьез. Глаза мальчишки округлились. «Твой отец не будет против?» Парень сразу погрустнел. «Мой отец в городе!» Я старался ничем не выдать свой интерес. Может, мне свезло, и я сразу наткнулся на нужную семейку. А может, слишком привык надеяться. «Что насчет отца в деревне?» Мы уставились друг на друга. Помолчали. «А, Ромель!» — поморщился мальчишка. «Он мне не отец, так, приглядывает». Похоже, свезло. «Отведешь меня к нему?» Так я узнал, где живет один из пособников Бато. Мальчишка присоединился к своим друзьям, что смотрели на меня с тоскливой неприязнью, и даже не понял, как выложил все, что мне нужно было знать. Финям писал, что при его короле времена были хуже некуда, дворяне грызлись за наделы, а совет вот-вот мог распасться. Не помогал и принудительный брак между семьями. Тогда старина Олл провернул кое-что новенькое. Заручился помощью войска и благосклонностью знати. Семьи поменялись детьми, а именно старшими наследниками. Там, где не помог меч и золото, осталось рассчитывать на семейные узы. Заложники — гарант честной сделки. «Ну, разнюхал чего?» — нагнал меня стрелок из отряда. Я тяжело вздохнул и закатил глаза. «Кроп спрашивает». С такими солдатами и навоз в хлеву не найдешь. Я все больше проникался уважением к селянам Волока. Сам вернусь, как будут вести. Я мог бы свистнуть ребятам Митыги, выволочь подельника Бато и выбить из него все подробности договора, кто с кем менялся и на каких условиях. Но спешка в Восне и почти сгубила меня дважды. Отпив из фляги, я прогулялся вдоль домов. Мы могли схватить не того — Подельник мог оказаться той еще проблемой. Мне не нужны упертые люди, верные общине. Я искал слабые звенья, кого-то, кто больше всех пострадал от договора, несогласных, самых обделенных, юношей с горящими глазами и пустой головой, одиноких вдов, сирот. Удо называл их компостом. В финке их обозначили добрее, перебежчики. Я присмотрелся к дому на самом краю села, У сруба давно не чинили крышу, а ставни так отсырели, что внутри наверняка поселился жуткий сквозняк. Я постучался для приличия, дверь не закрывали на засов. А когда встретил хозяйку, искренне улыбнулся. Рибая не сидит при детях, а зябла в летней рубахе. Смотрит с недоверием, но интересом. Похоже, первое нищее на селе. «А, вы? я вас помню-то!» Она поправила ворот рубахи. «Ничего у меня нет!» «Я не за припасами!» «Пришел предупредить!» Изобразив тревогу, я оглянулся в сторону двора. Убедился, что никто не смотрит. «Вчера у костра я слышал, как ребята думали спалить деревню». Глаза селянки округлились. «Матерь двойного солнца и ее милости!» «Но зачем?» «В назидание!» Я виновато уставился в пол. «Наши люди страшно голодны!» «До вас мы заглянули в семь деревень!» Селянка тут же меня перебила. «И все пустые!» — схватилась за сердце. «Не вопрос. Утверждение. Похоже, даже последний простак в деревне знает об уговоре». Я скорбно кивнул. «От голода и короли звереют. Вопрос лишь в том, когда это случится». Она еще колебалась, и я протянул руку. В ладони блестело серебро. «Достаточно, чтобы убраться в город и пережить зиму». Бато был хитер, как стая городских крыс, но у всякой хитрости есть обратная сторона. Прямо передо мной стоял тот самый человек, которому нечем было меняться и который ничего не терял. Как привороженная, селянка подставила обе ладони. Жадно, резко. Я дал ей один серебряк и задал простой вопрос. «Я знаю, что есть некий уговор, по которому забирают почти весь урожай». Она кивнула, как обычно и делают перебежчики. Оставляют лишь самую малость. Еще один кивок. Кто приходил после покоса? В моей ладони оставалось девять монет. И правда, десять серебряков будоражат любой ум, селянка говорила, не отрывая взгляда от королевского профиля. К концу лета телеги притолкали, благослови вас солнце. Больше всех телег было. Куда их увезли? В замок? В город? Я добавил еще одну. Для Бато, Долов? Она замотала головой. «С замка не пришли, давно не ходят. Забрали много мешков и почти всю скотинуто. Кто такие, всех не упомню. До вас еще заглянули, но только мы с одной кобылой. Не хватало только третьей армии. Я потер пятнышко на рукаве, чтобы не выдать волнение. Переждал. Селянка заговорила вновь. Север их встречали. На лицо, души, губы слеса а глава с ними брашку дул. Еще одна монета. «Троих я знаю, из маслечки в ярмарку увиделись. Это туда», — махнула селянка рукой на юг, в сторону деревни, где мы были позавчера. Так я обошел еще пять домов. В четырех явно выдумывали и получили по одной монете на каждого. Когда я вернулся к нашим телегам, тот самый бастард, который потешался надо мной при кавалерии и имени которого я так и не запомнил, пришпорил кобылу и двинулся навстречу. Но!» Я отряхнул рукав, хоть это и не помогло бы ему стать чище, и оглянулся на косой ряд срубов. «Нам нужен отец семьи из третьего дома, если считать от начала дороги». Бастард щелкнул пальцами. Во всем, что он делал или говорил, сквозило пренебрежение. Отряд с и пополз к дороге. Похоже, бастарт умел находить врагов даже там, где это сделать было совершенно невозможно. Я прочистил горло, надеясь, что мне предложат хотя бы вина. Не предложили. «Если он скажет, что припасы спрятали на юге, значит, искать стоит на севере». Я проводил взглядом увольней, которые целым отрядом отправились ловить одного крестьянина. Подельнику Бато явно было что терять. Урожай одно дело. Совсем другое старший сын в чужой семье, с которой вы обменялись на время договора. Всадник цыкнул зубом. «С чего ты взял?» «Когда хотят солгать, обычно говорят обратное». Я пожал плечами. Удо рассказывал мне об этом, а уж гувернеры отлично разбираются во вранье. «Они не настолько умны!» — фыркнул бастард, придерживая неспокойную кобылу. «И тем не менее эта земля все еще не наша», — заметил я осторожно. «Я не воевал с чужой гордыней. Все, что мне было нужно, добраться до тайного склада». Мой собеседник не отвечал все с тем же наглым видом, Едва отряд показался на дороге, я снова обратился к всаднику, приглушив голос. «После разговора его придется отпустить. Пусть селяне считают, что мы напали на ложный след. Так они не успеют предупредить своих». Бастард нахмурился. «Кто тебя учил?» «Если бы мне приставили стилет к горлу, я бы почувствовал себя в большей безопасности. Я опустил лицо, чтобы не выдать страха. Что вы? Это все идея сержанта Тувира» когда мы обсуждали «Мне он такого не говорил», — проворчал бастард. «С тобой и мать родная говорить не захочет. Меня выручил отряд. Отца семейства не привели, а притащили в шесть крепких рук. Бедолагу допрашивали больше часа. Меня держали в стороне. Я выдохнул, когда увидел, как потрепанный крестьянин возвращается к себе домой и смотрел, как ему на шею бросается жена, а у ног ревут дети». Встречал ли я когда-нибудь своего отца, так, со слезами радости, или хотя бы теплой улыбкой, заслужил ли он хотя бы одну из них, раз уж на то пошло? Э! присвистнул мне один из чужого отряда. «Мы валим! И ты шевелись!» Когда мы вернулись на тракт, я шел рядом с чужой кобылой, стараясь поспевать и не сетовать по поводу Карева. «Что он сказал?» — поинтересовался я как можно учтивее. Бастарт намеренно раздражал само мироздание, то роняя ненужные и заносчивые фразы, то сохраняя томительное молчание. Крыши деревни остались далеко позади, а затем вовсе скрылись из виду. Только тогда всадник заговорил. «Здесь две дороги!» — Бастарт приложил ладонь ко лбу, смотря вдаль. «И на север поворачивает только одна!» «И черт возьми, кажется, этот негодяй едва улыбнулся. Возможно, даже мне!» Я оглянулся, мысленно поблагодарив Финиама, селян Камня и всех перебежчиков Волока, и снова был полон надежд на то, что мне не заврали и что сержант не решится меня повесить, если мы просто так проведем еще сутки в дороге. Видится само небо. Надеждами я был сыт по горло. Тот же день в лагере восходов перед сборами. «Что скажешь?» Я в нетерпении покачивал ногой, сидя на борту телеги. Мы смотрели на примерную карту местных дорог и сел. Так себе карта, признаться. Попробуй-ка нарисуй что-то дельное старой палкой на подмерзшей грязи. Рут потер кулаком лоб. «Если все, как ты говоришь, добыть да иначе не может, пойми!» Вспылил я. Хоть всегда оставалось место ошибки, промаху, недочету, но я слишком устал думать о них, прозябая в этой глуши. Рут выхватил палку из моей руки. Я не жадничал. Приятель сел на корточке, не задев сапогами линии на земле, и провел новую черту. «Здесь...» «Вот, ты тоже заметил?» Я растер озябшие руки. «Вместо того, чтобы впустую топтать север, выискивая лагерь, мы можем поймать их здесь!» Руд кивнул, перебив меня. «В перелеске у тех заросших полей, помнишь? Они пойдут с припасами по главной дороге, чтобы вернуть селам часть урожая!» Палка очертила небрежный круг. «И точно не будут нас ждать...» Я подхватил. «Именно. Кто вообще сунется в уже ограбленное им же село? Чего там брать, скажи?» Я соскочил с телеги и обошел карту с противоположной стороны. «В конвое не должно быть много людей», — начал приятель. «Я закончил за него. Но точно будут те, кто захаживал в лагерь». Мы переглянулись. Рут ухмылялся так, будто мы уже открывали бочки с награбленной сливянкой. «Во имя всех матушек на земле, дружище, двух отрядов нам хватит за глаза. Если сержант не даст добро, можешь от меня ему передать, что он законченный болван». Рут зачесал волосы на затылок. «За такую правду не грешно и быть повешенным». Мы посмеялись. Меня несло. «Спасибо, Рут. Ты лучше любого гувернера, честное слово». «Я уже говорил?» Я с благодарностью схватил друга за плечи и встряхнул. «Больше никакого голода и нищеты! К дьяволу! Сегодня, в этот день, в этот час!» Я с торжеством поднял кулак к лицу. «И начнется история второго похода! Пойду обрадую наших! Ребята будут в восторге!» Рут вдруг вцепился мне в предплечье и не дал уйти, сделав скучное лицо. «Не спеши!» — приятель оглянулся в сторону лагеря. Грустная мелодия свирели добиралась и сюда. — Если хочешь, чтобы тебя уважали, не стоит выкладывать все и сразу. — Что? Да с чего ты взял, что я жажду их уважения? Я посмеялся и сложил руки на груди. Приятель поднял брови с таким видом, будто все знает лучше меня самого. — Тогда зачем тебе им докладываться? Пустое дело, как по мне. Кажется, я спорил больше из-за того, что боялся. Рут снова оказался прав. — Так же нельзя. Я неуверенно пожал плечами. «Мы на одной стороне, у нас общее дело...» Рут скинул палку на землю, затем покачал головой, будто я совершил страшную глупость. «Только свой желудок, помни...» Приятель легко ткнул меня кулаком в бригантину, кажется, ближе к легкому, чем к животу. Мимо прошли солдаты восходов, обнимаясь и напевая нескладную песнь. Я возмутился. «Зачем хранить секреты от тех, кто прикрывает мне спину?» Рут вздохнул и посмотрел на небо. Славно, что не припомнил матушку. «Если так вдруг и выйдет, что ты попадешь в капралы, тебе там не продержаться и пары дней, попомни мои слова». Мы помолчали. Чертова свирель начинала меня раздражать. «И что ты предлагаешь, Рут, лгать, как последний лавочник?» Приятель достал флягу, взболтал ее, та оказалась пустой, и уклончиво ответил. «Не солгать, а поведать только лучше». — Ну, лучшее из всего того, что ты сделал. — А остальное? — А остальное, дружище, они придумают сами. И вот за эту выдумку и станут тебя страшно почитать. Сечешь? Я помялся, оглянулся на лагерь, будто нас могли подслушать, и парировал. — Странная у тебя вера? — Обижаешь! — возмутился Рут и так широко развел руки, словно позвал все войско к себе на подмогу. — Сам пораскинь мозгами! — Если бы мир был устроен иначе, стала бы династия платить бардам и стихоплетам при дворе? Похоже, то, что работало в Содружестве, работало и в Воснии. Я слышал несколько песен об отце и его приятелях, их божественном героизме во времена короля. Выходит, славу получают и так, славу моего отца, из палачей в герой. И я иду по его стопам. Будет, по-моему, и никак иначе. Огрызнулся я на приятеля и отправился к лагерю. Рут ничего не ответил, только поднял ладони, как делал всегда, если уставал спорить. Когда я почти скрылся за палатками, он крикнул вслед. Может, ты станешь первым, у кого это вышло, дружище? Через два дня. Ночь после засады на лесной дороге, Керех задремал, не дослушав конец рассказа. Слишком складно выходит. Руж закинула ногу на ногу, мысок правой часто покачивался. «Брехня от первого до последнего слова», — заключил Бун, резко присоединившись к торве, что случалось чуть чаще, чем никогда. «Возможно, мне стоило полностью послушаться Рута. Или, напротив, рассказать всю скукотищу и грязь последних дней. Полумеры дряной выбор. Я развел руками, не желая больше никаких сражений, пока не высплюсь как следует». «Считайте, как вам угодно. Правду вы всегда можете уточнить у сержанта». Я выразительно посмотрел в сторону От чего то ей не хватало дерзости говорить с сержантами так же, как и со мной. «От сержанта правды не ждут», — тихо заметила оторва. «Особенно, если он ее и не знает», — промолчал я. Только приятель слышал, как все было на самом деле, что меня гнали прочь из сельских домов и попали камнем в челюсть, что я заручился поддержкой тех, кого больше всего презирал, что, выбравшись на тракт, так и не был уверен, с кем мы имеем дело, и что, окажись здесь поменьше крестьян и больше наемников, на дороге бы остались мы, обобранные, голые и совершенно мертвые. Не ложь, но и не вся правда. Похоже, я слишком желал услышать тост в мою честь». Коваль расплескал выпивку и громко заявил. «Да какая разница! Через пару деньков мы этим ублюдкам так вломим! Зубов не останется!» «Ты хочешь сохранить им жизнь?» — удивленно икнул один из братьев. «С санью нет, конечно!» — смутился Коваль. «Но это потом. Сначала выбью зубы!» Братья принялись спорить. Я подумал, что если уж кто и вломит людям бато, так это псы-горготты, единственные умельцы похода. «В любом случае оно того стоило», — сказал я то ли Руту, то ли всему отряду. После этих слов я отправился ко сну. Кутаясь в одеяло и шерстяной плащ, я предвкушал, как мы поделим улов из лагеря, и улыбался, отвернувшись от костра. Такая слава была мне по душе. Никаких мертвых детей, взяток сержантам. Верность присяге, честный бой по уму и достойная награда. А еще я не сказал ни слова лжи. Засыпая, я чувствовал себя тем человеком, которым и мечтал стать. Я раскрыл ставни и подставил лицо весеннему ветру. Воснийские холмы покрылись зеленью, выселись вдали знакомые, старые-старые, желанные, покоренные, признавшие мое право. «Иначе с чего бы мне ходить здесь по-хозяйски, расправив плечи? Ошибки быть не может. Это мой дом. Неброские деревянные стены, несколько овечьих шкур в спальне, по которым так приятно ходить босиком, запах свежей сосны, новая мебель для обеденной. На стульях уже расположились гости, и вот-вот нам принесут вина с перченой кабаниной». Я вытянул руку и хотел поприветствовать их. Заиграла походная свирель, Слова застряли в горле. Я не узнавал лиц. Звал ли я их на пиршество? Мои ли это соседи, друзья, близкие? — Ты неосторожен, — послышался знакомый шепот за спиной. Позади никого не оказалось. Почему-то я почувствовал, что мне нужно бежать. Я свернул в коридоре, озираясь, заспешил прочь. — Смотри под ноги, милый. Именно так и звучит голос, которому невозможно сопротивляться. Женственный, нежный, бесконечно любящий, родной. Один шаг, второй. Берегись! Из пола вылез старый гвоздь, кривой, но все еще острый. — Кто эти люди позади тебя? Шепот звучал все тревожнее. Я коснулся стены, нашел в ней опору, обернулся. Женщины и мужчины со страшными улыбками приближались ко мне, протягивали руки, во эританцы, гости из обеденной. валун с рыбьими глазами, мародеры с пустой телегой, налыса бритая женщина с ножом, пьяница со светлыми грязными волосами. «И это твои друзья?» Посреди коридора стояла мать с заплаканным лицом. Казалось, она всю жизнь пыталась спрятать свое несчастье, а я все равно видел, чувствовал, понимал. Мир вокруг обезумел. Мирем притянула меня к себе. «Останься, будь рядом, и тебе больше никогда не будет страшно». Холодные зимы и голод, ушлые торговцы, серый стяг и запах крови с желчью. «Я уже ушел», — вспомнил я и аккуратно высвободился из материнских объятий. Стены давили. Лица, почившие родни, вышитые на семейном гобеление, будто спрашивали, «Как ты мог?» Кто-то прибил толстые доски к парадной двери, ведущей в полисадник, как в тот день, во время мятежа. Заколоченная дверь ждала меня и на кухне, вместо черного хода для слуг. «Твой дом здесь!» «Здесь!» Из поместья не было выхода. Я вернулся обратно и больше никогда не выберусь наружу. Окна захлопывались, стоило мне подойти ближе, и в их скрипе отчетливо слышалось «Как ты посмел!» Куда бы я ни пошел, мать следовала за мной по пятам, шаг в шаг. Будто я вол, а она и ее горе — моя ноша. «Вернись! Вернись! Посмотри, как ему плохо!» Всхлипнула матушка и показала нас горбленную фигуру в углу. Я узнал его по широким плечам и кривому шраму на затылке. Палач, Буджун Тахари. Он повернулся к нам с матерью, встал во весь рост. На его руках лежал мертвый ребенок, мальчишка, мой самый старший брат. Я не знал его имени, не видел лица. Ему было пять или шесть, когда... «Чего тебе еще надо? Ну же, веселись, улыбайся! Будь счастлив в этой клетке!» Гаркнул отец, почти выплевывая слова. Я пытался понять, что случилось с братом. Пытался понять, при чем тут я. «Ты можешь!» — с ненавистью завизжал мертвец, обнажая зубы. На детском теле не было ни крови, ни ушибов. Просто неосторожное мертвое дитя. «Ты должен!» Я сделал шаг назад, споткнулся, зацепился рукой за дверной косяк, развернулся и бросился прочь. Мне крикнули вслед голосом отца. «Только попробуй подохнуть, неблагодарный щенок!» От поместья осталась лишь серая мгла и россыпь звезд. Вскочив с постели, я выругался, потер лицо. Странное дело, когда при жизни чувствуешь себя почти мертвецом, снятся удивительно живые сны, даже на самой паршивой кровати. Кисти рук подмерзли, а еще я отлежал правую. Нащупал свои вещи в темноте, развинтил крышку фляги непослушными пальцами и выпил все вино, что оставил на завтра. Я вспомнил, как отец последний раз обнимал меня в детстве. В пять лет, кажется. Лучшее время для опасного любопытства. Тогда я навернулся с забора и повредил руку. На мой крик сбежалась половина слуг и лично Буджун Тахари. Плакал я недолго. Отец обнимал так крепко и долго, что чуть не задушил. «Больной ублюдок!» – прошептал я ночи и еще долго пытался уснуть. Лагерь с припасами Через несколько дней после стычки на лесной дороге. Утреннее солнце приласкало лес, показав следы ночной бойни во всей красе. Разворошенный лагерь врагов, раскиданные пожитки, голодных птиц и их трапезу, согнанный скот, застреленного скакуна, а вернее то, что от него осталось за ночь. За первый день дороги мы прикончили то, что удалось присвоить после лесной засады, а поживиться в лагере не удалось. Сержант сразу же велел притащить все телеги к главному складу и поставил серьезный дозор. Конечно, оговорили, что два отряда на охране это на случай разбойников, но все понимали, что куда хуже разбойников толпа истощенных солдат. На утро кого-то высекли за пьянство и расход пайка. Нам оставалось сожалеть, что в дозор не поставили капрала Гвона. Впрочем, будь я на месте сержанта, этого пропойцу я бы не поставил охранять и плесневелый хлеб. В общем, нам оставалось подчистить то, что не присвоил сержант во славу второго похода. Этим мы и занялись. «Все, Васко, кого увидишь свести, Усек?» Рушу вбила последний колышек, разделивший нас с другой частью отряда. Триумф на ее лице смотрелся дико, милая личика на фоне поклеванных тел. Как на зло ветер дул в мою сторону. «А хорошо перепала, Нихила. Присвистнул Васко, проверив свой колышек на другом краю поляны. По крайней мере, он хотя бы умеет свистеть, пусть и не вовремя. Карий мирно щипал травку между двух мертвецов. «Лучше местечко не придумаешь. Вот энто крикнул нам Васко еще раз и с почтением посмотрел на трупы. Я вздохнул. Рут последнее время предпочитал компанию Киреха. А может, Гвону просто нравилось постоянно нас разделять, будто по отдельности мы приносили больше пользы? Все-таки, похоже, это были наемники. Я поморщился, осматриваясь. Васко неудачно сплюнул в траву и стал вытирать подбородок ладонью. — А дрались хуже крестьян! — Может, в этом краю разницы и нет. Я пожал плечами. Руш гаркнула очень громко, несмотря на заложенный нос. «Языками потом поработаете, есть дело!» Эти слова напомнили мне о самой неприятной части похода. Об этом не говорили в Академии Стэкхолла, и тем более не пели в чертовых балладах. «Видел бы меня наставник!» Я усмехнулся. «Почетный мародер его величества!» Руш уже закидывала мотки веревок и собранное оружие в телегу. Я с неохотой взялся за связку хвороста, Тяжелый труд никогда не мешает жалобам. Напротив, лишь способствует. Я не только не подписывался под этим делом, выдохнув после ноши я вытер пот со лба. Пальцы и запястья так до конца и не зажили, а ладони пощипывало после грубой работы. Даже предположить не мог, что все так обернется. «Дурной ты, неженка. Какие мародеры! Мы тут не обираем чужих покойничков!» «Обидно!» — вклинился Васко. «Не то слово!» — Аторва явно наслаждалась. «Это наши мертвецы, собственноручно изготовленные!» Никто не проявил сочувствия. Руж переворачивала доски в лагере и проходила ножом, в стыках пытаясь найти заначку. Васко что-то насвистывал себе под нос и постоянно почесывался. Я вспомнил, что этот зуд длился уже несколько дней. Поморщившись, я решил держаться в стороне. У Аторвы и правда был нюх на золото. Мы выбрали лучший угол для наживы. Осмотрев весь отрезок земли, я прикинул, как много мы получим с этой стычки. Цена выходила за сотню золотом. А если прибавить снаряжение и пожитки мертвецов... В двух сотнях шагов от нас суетился Гвон с Амилом и братьями. Из-за полосы леса я не слышал, как Капрал ругает Эританца, но видел это по его широким жестам. «Зря! Толку ругаться!» Теперь, когда мы схватили одного из отпрысков Бато, военная слава и прибыток ждали нас впереди. Весь его долбанный замок, конечно, стоял на гиблом схолмье, но держался на благосклонности десятка человек и одном большом секрете. Как только мы укрепимся здесь... «Эй, умник, чего застрял?» Как я следил за отрядом, так и отряд не давал мне поблажек. Я вздохнул и подошел к первому колышку. Мертвец смотрел на меня пустыми глазами. Кажется, будто он пролежал здесь всю ночь, умирая. А мне теперь предстояло его раздеть и оставить на милость птицам. Легко ему, уже ничего не надо помнить или стыдиться. Как скоро я забуду его, того ребенка на переправе и... И чертову Сьюз, будь она неладна со своими родинками, острыми ключицами, острым языком и нравом. Неудивительно, что я так глупо попался. Матушка всегда говорила, что меня привлекали острые предметы. «Дьявол!» Я посмотрел на мертвеца, чтобы отвлечься. Со стороны леса послышались тяжелые шаги. И мерный, железный ляск. Ни один из нашего отряда так не шумел, и тем более не носил кирасы с кольчугой. Я обернулся. «Васко, ты вроде как должен засвистеть!» уточнил я, не поворачиваясь к гостям спиной. Четыре хорошо снаряженных солдата двигались к нам и не думали сворачивать. За ними тащилась пара коней, по одному на телегу, Присмотревшись, я заметил у гостей серые подштанники. Восходы — наши. Все обошлось. потраха Ее Величество!» — выругалась оторва, и я повременил с радостью. «Гости встали на нашем отрезке развязнее, чем стоят моряки у борделя. Впрочем, ни у одного моряка я не видел цельного нагрудника и кольчужных рукавов». «Вольно, ребятки!» — милодушно показал нам ладонь тот, что шел впереди. «Оставьте так, дальше мы сами!» А лишняя броня, как водится, добавляла лишней уверенности и делала умных людей глупейших. «Как видно, издалека здесь занято». Я отзеркалил его жест, стараясь держаться как можно дружелюбнее. «Это наши мертвецы». Гости засмеялись, переглянувшись. «Что же, вынужден вас расстроить». Умник, что явно выступал лидером, поднял забрало. Под шлемом пряталось высокомерное лицо восницы с правильными чертами. «Сержант Тувир отправил нас!» «Сержант Тувир?» Я ошалел от такой наглости. На подонке не было ни одного значка или вышивки на плаще. Вижу я, вы присягали только золоту. Поддержка за спиной умника ощетинилась. Один наемник положил руку на пояс, поближе к булаве. «Боюсь, меня поняли превратно. У вас есть несколько минут, чтобы собраться». Васниц чуть наклонил голову, чтобы глянуть из-под лобья. «Жадные ублюдки! Ушим-то платят жалования не реже раза в неделю. Вон какие щеки! Я сделал шаг вперед. Приводите сюда сержанта и побеседуем. Лейн?» Руж кажется, впервые обратилась ко мне по имени. «Ты не раз слышал? Нам надо уходить!» И по голосу ясно, как она осталась недовольна. «С какого такого дьявола?» Я чуть повернул голову к своим, не отводя взгляд от наемников. «Не ты ли еще с минуту назад...» «С такого, что это десятник из псов Гарготты, слепой ты болван!» Процедила Руша и скидывала наше оружие на землю, где оно снова становилось ничьим. «Именно!» — кивнул я, распаляясь. «Они не под сержантом Тувиром, не так ли?» Наглые ублюдки веселились еще больше. Я подумал, что если мы перережем им глотки, разденем и закинем доспехи по дворах трепья, никто не узнает, что случилось здесь, на этом щедром клочке земли». Звук шагов за спиной. Руж подошла и шмыгнула носом. Вцепилась мне в локоть. Я оттолкнул ее руку. «Лейн, мы найдем место получше, эй!» Кажется, эта оторва тоже умела бояться. А вот дальний наемник явно ударился головой, когда его рожала матушка. «Да-да, послушай свою подружку. Ты хочешь здесь прилечь или найдешь местечко получше?» «Таких подруг мне и за деньги не надо», — огрызнулся я. «Знаете что, я не с этим болваном», — тут же подтвердила Руш. «Вообще первый раз его вижу». Она развернулась, подняла руки и стала уходить прочь. Гости снова прыснули. Я развернулся к нашей телеге, вытащил щит без герба, обернулся, окинул взглядом главного наемника и повесил щит на правую. «А может, это ты здесь останешься?» Я задрал подбородок. Гости ошалело переглянулись. Кажется, только переглядываться они и умели. А еще гнусно ржать. Совершенно неясно, за что им платили чертова жалование. «Я учился грамоте и кое-чего знаю в числах. Нас тут четверо». Наемник за спиной главаря показал четыре пальца на руке. «А ты один оденешенек». Один палец вскочил из кулака в неприличном жесте. «Плохие числа!» «Не в твою пользу!» — рявкнул другой, но ближе подойти не решился. Только наемник с булавой молчал и тискал ее древко в пальцах, как любовницу. Может, он один и умел делать что-то толковое. Я перехватил гарду Керчетты и постучал ею по плечу, вызывая на бой. У умника поползли брови вверх. Я повторил жест в словах. «Что насчет поединка?» «Слышал о таком вообще?» Наемник с булавой издал странный хрип, то ли смех, то ли признак болезни. «Ты хочешь биться со мной? Один на один?» Умник явно лишь выглядел сообразительнее остальных, но таковым не являлся. Я вальяжно прошелся вдоль поля, стараясь позлить гостей еще больше, не дать права передумать. «Повторю в третий раз. Да!» Я нашел место посвободнее, чтобы не споткнуться об мертвеца или кочку, взял Керчетту за рукоять, как полагается, в бою. А когда ты упадешь и сдашься, твои друзья пойдут искать место получше, а мы продолжим работу. Смотреть в глаза, не спрашивать, а утверждать. Работала с консулами. Должно сработать и сейчас. Нет ничего больнее, чем подбитая гордость. Я знал это как никто другой. Умник пожал плечами и зашумела кольчуга. Его приятели зашептались, явно предлагая варианты, которых я боялся больше всего. Но болтовня прекратилась, как только главарь ответил "Но будь по-твоему». Я чуть не зажмурился от счастья. «Болван!» — это, конечно же, крикнула Руш, во снейка, которая считала свое мнение самым ценным на любой земле. Умник не спешил. Также изучил взглядом поле. Похоже, в драке он кое-что соображал. «Не поранься этой штукой!» Любитель счета с задних рядов ткнул пальцем в сторону Керчетты. «Я еще подскажу!» Враг явно наслаждался собой. «Для боя мужчины надевают шлем! Не благодари!» Я усмехнулся. Не прихватил с собой шлем лишь потому, что и не ожидал драки. Ответил коротко. «Против твоей подружки он и не понадобится!» «Похоже, я его и правда задел!» Умник наконец-то вытащил свой топор. Пока мы не начали, имей в виду, он придержал забрала, чтобы я хорошо его слышал. Я изувечу твое лицо так, что ни одна девчонка рядом не встанет. Что будет очень, кстати, во сне край уродов, парировал я. Наемник приподнял бровь. Наконец-то я впишусь в ваши ряды как следует. Забрала опустилась, и противник приступил к делу. Ему подали щит. Эй, Барн, уверен? «Может, просто его проучим, а?» Я увидел на щите чей-то герб. Прогоревший аристократ или младший сын с правом на меч. Может, только это и спасло меня от схватки с четырьмя врагами разом. Барн качнул головой, и его приятелям этого хватило. Хороший у него топор. Таким легко убить, было бы желание. Еще легче покалечить. Здесь даже желание не нужно. Достаточно простой неосторожности». Умник не побежал на меня, но пошел так резво, что сомнений не осталось. Осторожность он приберег для других поединчиков. Во что я ввязался, черт дери? Эти четыре сотни золотых сведут меня в могилу. И спешка, дьявол, я снова поспешил. Враг замахнулся, прикрывшись гербом. Два сазана и синий острог в белой рамке. Лезвие топора полетело наискось, от плеча к бедру. Я неуклюже отмахнулся щитом. Видит небо, с ним я был куда хуже, чем с керчеттой». «Бух!» Обод щита встретился с древком, и обух топора потащил его на себя. «Да чего сильное ублюдо!» Я не успел подумать, и защита обернулась против меня. Оттянув щит к себе, наемник как-то извернулся, поменял наклон оружия и чуть не разбил мое плечо. Я не мог даже обернуться в сторону приятелей врага. Барн сковал меня боем. «Тут бы уследить за его проклятым топором!» Тяжелый удар, хруст дерева. Обод все время не там, где надо. Мой клинок не находил цель. Бесплодно мелькал то слева, то у чужой ноги. Слишком короткий, слишком медленный. Или это я? Барн почти задел мое запястье. Расслабился, совсем раскис. Пока я ругал себя словами саманьи, меня водили, как зайца на охоте. И я все время не успевал ударить в ответ. Обернуть чужой выпад в свою пользу. Испортить топор, вымотать врага. Ни черта не успевал. «Положи его уже! Хорош!» Поддерживали гости то за спиной, то за плечом барна, Поддерживали не меня. Враг чуял мою слабость. Холод в ногах, легкость удара, позднюю защиту. Далось тебе это чертово золото. Я увел проклятый топор от левого плеча. Уже взмок, как собака, разве что не скулил. «А ты неплох!» пробасила внутри шлема. «Что?» Я оттолкнул этого идиота, окончательно разозлившись. Что-то похожее сказала мне Сьюзен, когда я стянул последнее, что на мне было в тот вечер перед вторым турниром. Неплохо. Что за издевка? Видел бы он меня с трибун. Я сильно вытянул руку, стараясь проколоть его у бедра. Дзинь! Испортил острие. Чудо, что успел отступить. Худший боец на свете. Спешил, злился, ни черта не соображал. Думал о какой-то стерве из Крига. «Давай-давай, он клинок-то еле держит!» Помогали гости, посвистывая, брецая железом. Отвлекали, выводили из себя. Меня били моим же оружием. «Думай! Медленно, быстро, да хоть как! Думай!» Топор мелькнул перед моим лицом. Финт. Удар пришелся на ногу. Я убрал ее, отмахнулся кирчеттой. Мы разошлись. Я глубоко вдохнул. Врагов нет. Вокруг манеж, трибуны, добрая слава. Ни одного мертвеца. И Сьюзен перестанет задирать нос, как только узнает, где я побывал, кем стал. Все, что мне нужно, победить. Сейчас. Это Беляк был неплох. А я его уделал. Барн снова ринулся наступать. Если подумать, то что у него было, кроме финтов и завидной силы? Мы обменялись ударами. Щитом я толкнул его обух в сторону, а враг безуспешно щемился ближе, пытаясь зайти во фланг. Что было у этого умника, наемного бойца, который позарился на чужой прибыток? Уверенность. А излишек уверенности опаснее раненого медведя. Я начал водить наемника кругами, подмечая каждую деталь. Слишком широкий шаг, сведены плечи, топорик либо новый, либо им редко пользовались. Барн считал себя лидером, лучшим из лучших. На манеже я вывел бы его из строя за четверть часа. Но мы дрались на подмерзшей грязи. Я снова был голоден, сильно устал, и вместо второй кирчет ты держал чертов щит, а еще этот ублюдок солгал и даже не целился в мою голову, будто щадил меня, будто устраивал показательный бой, будто я не стоил того, чтобы чуточку вспотеть под этим поганым нагрудником. Неплох, мать твою. Мы обменялись парой выпадов, осторожных, не в полную силу. Замахивался я, отступал он и наоборот. Взгляд наемника скользнул по мячу. Я сдержал улыбку. Лицо без шлема легко читать. Смотри на зазубренный клинка, умник. Давай, так ведь тебя учили. Он не мог знать, что я ношу два клинка и что я взял правую кирчетту в левую руку. Я сделал вид, что зацепился пяткой за грязь. Враг бросился ко мне, как голодный пес на кости. Дзинь! Я ударил по шлему, отведя борт щита. Зашипел Барн. «Тебя завалит твоя уверенность!» Я уже подсек его и толкнул прочь. Должен был услышать грохот и звон. В глазах потемнело. Меня отпихнули обратно, и я отступил, доверяя лишь ощущениям в ногах. Рвано глотнул воздух, а когда прояснилось, мне в лицо уже полетело остриё топора. «Хрясь!» Железо вошло в щит. Я мог бы обернуть удар в свою пользу. Мог бы подсечь, свалить. Но сердце бешено колотилось о ребра... Я устал и не мог доверять своему телу. «Эй, дохляк!» — вдруг послышался голос Руж. «Тебе совсем не нужна та десятка?» Выходит, она осталась посмотреть бой. Я едва улыбнулся. Никакой спешки. Медленно, верно, шаг за шагом. Наемник явно злился, нападал как обезумевший. Или почувствовал, что я ослаб. Выматывал, пугал, давил натиском. Я сделал вид, что не заметил, как отступил почти вплотную к телам. «Пойми, чего желает твой противник, и размажь его!» Я пошатнулся, чуть наклонившись влево, едва коснулся мертвеца сапогом, так будто вот-вот упаду, и Барн клюнул, поспешил, высунулся слишком далеко. Я обогнул его справа, ударил по локтю со всей оставшейся силой. «Ах «Лучше звука не придумать!» Когда под шлемом что-то булькает или мычит, значит, дело сделано. Кирчетта проскочила в бок, чтобы завершить бой. «Дзинь!» Я попался как дитя. Топорик на короткой дистанции — страшное дело. Враг извернулся и прихватил Кирчетту, заблокировав у нагрудника, а потом подло ударил сапогом. Боль пронзила колено, и я прорычал сквозь стиснутые зубы. «Как же плох я с чертовым щитом!» Мы сцепились, рыча. Я не дал врагу замахнуться, навалился на подбитую руку и вытащил клинок, раскрылся. Барн мог бы разбить мое лицо обухом, но я толкнул его в сторону мертвеца. А! удивился он, взмахнул руками и нелепо плюхнулся на задницу. Я выбил топор из его ослабевшей кисти, пока он в ужасе смотрел на кирчетту у горла. «Пусть враг думает, что ты способен на худшее, даже если вы на бескровном турнире», — говорил Саманье. И был, как всегда, чертовски прав. «Твоя взяла!» — буркнула в шлеме. Барн все еще укрывался щитом, будто я безумец и мечтаю сразиться с еще тремя его дружками, пустив лишнюю кровь. Кажется, Васка присвистнул, а может, это были наемники. В восне все делали не вовремя. После хорошего боя и грязный воздух слаще. Мы оба пытались перевести дух. Наемник, сидя на заднице рядом с мертвецом, а я, стоя на соломенных, бесконечно усталых ногах. «Неплох, да?» — я усмехнулся. Я выложился как мог, хуже, чем умел когда-то. Саманье бы повалил меня три раза и поранил бы руку, но я сражался против наемника Воснии, который манил о себе слишком много. Выходит, я еще не забыл, каково это — побеждать. Даже не на песке, а на замерзшей северной земле, в неудобной одежде и при плохой еде. Барн промычал и потряс правой рукой, явно проверяя, насколько сильно ему досталось. К нам уже спешили. «Все! Эй!» — крикнул, а затем присвистнул любитель счета. Крикнул зря. Я и так не собирался продолжать. «Вот подивился до того молчаливый наемник, все так же придерживая булаву. Я сделал осторожный шаг назад. Главарю подали руку, но он сам поднялся на ноги. Принялся отряхивать серые почтанники от земли. Я стоял, стиснув зубы, переглядывался с остальными наемниками, старался не выдать слабости. Стоял и ждал, что они вот-вот сорвутся в мою сторону, и я буду биться до последнего, пока не... «Ты откуда, парень?» «Как звать?» Барн уже поднял забрало и глядел с удивлением и улыбкой. А может, хорошо их изображал. Вот даже ладонь протянул. «Лейн!» Я представился просто и вежливо, без наглости, Теперь мне точно не стоило никого злить. Плевать на фамилию отца и корону турнира. Хоть когда-то от них бывал толк в восне, а? Просто Лейн! Барн еще больше удивился, а руку так и не убрал. Из отряда капрала Гвона. А еще... Я резко осекся. Помолчал. Откуда я в самом деле? Было ли содружество моим домом? А крик? Барн не убирал руку. А еще... Растерявшись, я просто скрепил рукопожатие. «Неважно. У наемника была теплая ладонь. Меня не пырнули ножом, не сжали пальцы до бела, не попытались повалить и выломать запястье. Простое рукопожатие, чужая ладонь в моей. Теплая рука слабого человека, у которого есть дом». «Я запомнил тебя, Лейн, без семьи и из ниоткуда», — улыбнулся наемник. Все его лицо блестело от пота. Гости переглянулись. Один подошел ближе, но оружие не обнажил, только развел руками. «Мы че, просто свалим?» «Так точно. Но...» Я отошел назад, чтобы оставить хоть какое-то преимущество для боя, но псы ты недолго спорили и быстро договорились. По счастью, в мою пользу. Выходит, не всегда уверенность к большой беде. Только увидев спины в керасах, я наконец-то скинул щит на мертвеца, а затем уселся на него. «Нет, правда, как же я хочу домой!» Я вытер пот с лица рукавом. Когда я повернулся к нашим, Руш с недоверием проводила взглядом псов-горготты. Васко времени не терял, уже стаскивал сапоги с ближайшего из разбойников, или с крестьянина, я так и не понял, есть ли между ними разница. Развинтив крышку фляги, я полностью осушил ее, затем поднялся, отряхнул щит и вернул его в телегу. Какие ты с ножичками!» — тихо сказала Руш. — Это меч. Я тут же ее поправил. — Керчетта, если быть точным. — Похеру! — махнула она рукой. «Загружай — Загружай! Я хорошенько посмотрел на оторву, повернулся к лесу. Наемники не собирались возвращаться, и все это результат моего труда. — Ну, шевелись! — гаркнула Руш. Выходит, и словом можно задеть, если верно выбрать момент. Я втянул воздух через стиснутые зубы. На манеже мне досталось хотя бы золото. Здесь я не получил ничего, кроме синяков и оскорблений. Знаешь, простого спасибо было бы достаточно. Я покосился в сторону союзников. На меня смотрели очень занятые спины. Я подумал, что было бы неплохо, получи бы они вчера стрелу куда-нибудь, может, даже в черство и сердце. Ружка пошилась в пожитках мертвеца и подала голос: Спасибо ему надо, слыхал вас? То ли усмехнулся, то ли просто шумно сплюнул братец из низин. «Темные люди!» Я протер рукоять меча. «Скажешь, что не заслужил?» «Может, зарезать их ты было бы неплохим решением? Никто и не спохватится. Серьезно, кому нужны эти отбросы, неспособные на простую благодарность или признание?» Руж повернулась ко мне лицом, метко закинула краденые сапоги в телегу, что стояла в нескольких ростах от нее. Ухмыльнулась. «Благодарить бы стоило этого паренька из псов за то, что подыграл твоей глупости!» Я открыл рот, чтобы возразить, но Руж продолжила. «Если нас не прирежут к вечеру, я ему лично скажу спасибо около десяти раз, клянусь всеми зубами!» Сказала и снова наклонилась над босым телом. Деловито прошлась руками по вещам, начала стаскивать чужие портки с уже задубевших ног. Васко и не думал заступаться. «Слушай, да что у тебя за проблемы со мной?» Не выдержал я. «Какого дьявола тебе нужно?» Портки намертво пристали к мертвому телу. Аторва бросила затею, распрямилась, зачем-то отряхнула руки, а потом ткнула пальцем в мою сторону. гляди Каваска, он и не собирается нам помогать. Вот, вот оно!» Я покосился на ее вторую руку, приглядываясь, нет ли там кинжала. «Что?» Возники не только умели бесшумно ходить и громко болтать, но и шустро передвигаться. Ружь приблизилась, остановившись на расстоянии в два локтя. «Ты смотришь на меня свысока, парень? Будто бы чем-то лучше. Будто бы весь такой важный, спустился в свинарник и толчешься тут с нами». Она выпятила подбородок. «Шелка пачкаешь». Оторвав встала так близко, что могла бы всадить мне стилет между пластиной, я бы ничего не успел сделать. «У меня нет шелка», — заметил я, смутившись. Руш толкнула меня грудью, и я сделал шаг назад, хоть и был выше и сильнее девицы. «Знаешь, кто последний раз на меня так смотрел?» Она говорила, задрав подбородок еще выше, и я сам не заметил, как вытянул ладони в мирном жесте. «Мамкин братец, у которого хер в штанах никогда не лежал, а кулаки постоянно чесались!» «Послушай, я устал постоянно сражаться. Это, правда, звучало слишком жалко, чтобы ее рассказать. Руж толкнула меня еще раз, я уступил половину шага. Мнил себя корольком, позволял себе всякое по-королевски, что взбредет в его пустую башку, а потом он уснул и больше не видел снов. В правой руке руж заблестела сталь, и я перехватил ее запястье. Драка так и не началась. Мы оба уставились на кинжал, и оторва добавила, кивнув на лезвие. «Потому что вот этому парню неважно, кем ты там себя считаешь!» Мы помолчали. Васка что-то напевал себе под нос, позвякивая чужим добром. Я осторожно и тихо заметил. В нашем краю жил один человек, который убивал других за косые взгляды. Его еще называли королем. Руж прищурилась и отступила назад. Я не держал ее. Видит само двойное солнце, а Торва бы продолжила спорить и угрожать, но к нам подошел Васку. «Вы это? Там, кажись, в лесу кто-то ходит». «Поторопиться бы!» Только жажда наживы могла привлечь во снику больше, чем бесполезная драка. Руш мигом позабыла о нашем разногласии. Я вздохнул и принялся заполнять телегу чужим добром. Поединки на материке никогда не кончались. В этот раз я сражался с самим собой.